Глава девятая. О магах и царях. Правильно ли я поступила, не став объяснять царю, кто я на самом деле? Вот о чем я думала, возобновив поиски кинуна Гинты, и пришла к выводу: правильно. Несмотря на то, что действовала по наитию, не успев взвесить все за и против. Что было бы, начни я объяснять царю, что перед ним Таиса из Рагуды? Я представила себе его реакцию. Да он бы мне просто не поверил. Кинью Таису ему представили официально на смотринах. И глядя на нее, то есть на меня, он увидел кого? Правильно, Кикимору. И отныне Таиса и Зракуда для него Кикимора и никто иной. Мне пришлось бы потратить очень много времени на объяснения по поводу чар, которые на меня наложили, по поводу чар, которые лежат на нем, и самое главное, какой смысл пытаться что-то объяснять? Если я и сама не понимая, почему в прошлый раз царь видел во мне Кикимуру, а в этот раз настоящую Таиса подрусал очами чарами. Но это не всё. Возможно, это мой счастливый случай, блуждая ледяными галереями дворца, подумала я. Велики ли мои шансы завоевать расположение царя, пока в его глазах я Кикимура, особенно учитывая тот факт, что Кикимур он считает существами коварными, а значит, относится с крайним недоверием. Предубеждение это или правда, знать не знаю. Мне ничего не известно о здешних кикиморах. Я только по сказкам помню, что это какая-то нечисть. А здесь со слов царя это другой народ. Если кикиморы и впрямь существа коварные, то в купес родливой внешностью, надо, кстати, поинтересоваться, как выглядят здешние кикиморы. Любопытно же, какой видит меня царь. Словом, при таком раскладе добиться от царя чего-то помимо неприязни будет сложно. А вот хорошенькая девица, пусть даже под действием русалочек чар, Это моя возможность сблизиться с царём, пока чары не сойдут или пока я не найду способа их снять. Впрочем, я ещё подумаю, снимать ли. И ведь это действительно шанс. От Кикимры царь шарахнулся при встрече, как от огня. А к зачарованной девице с синечухой сам подошёл и даже не побрезговал дотронуться. И о спасении моей жизни позаботился. Как же мне не использовать этот шанс на полную катушку? Думала я на ходу и вдруг, повернув голову, увидела того, кого искала. Подобрав юбки, я развернулась на 90° градусов и ускорила шаг. Фигура долговязого кинуна Гинты мелькала меж колон галереи справа. Шёл он очень быстро. Пришлось мне за ним почти бежать. "Кинун Гинта!" погромче позвала я, когда была уже достаточно близко. Крючконосый министр Смотрин, услышав своё имя, обернулся. На секунду остановил свой взгляд на мне и подпрыгнул, заорал не своим голосом, уронил какие-то свитки. тотчас покатившиеся по ледяному полу во все стороны и бросившись за ближайшую колонну, спрятался за ней. Я постояла, поморгала и сделала шаг влево, заглядывая за колонну. Министр смотрел, обхвативший колонну так, словно она была его спасением от неведомого чудища, видимо, от меня, юркнул вправо, продолжая прятаться. Я опять поморгала, озадаченно, и тоже сделала пару шагов вправо, заглядывая за колонну с другой стороны. Крючконосый министр опять метнулся в противоположную сторону. Что это с ним? Я, конечно, выгляжу непривычно, слегка чешую, читаю слегка синяя, но не настолько критично, чтобы от меня с воплями убегать. Обидно как-то. Вон даже другие невесты не стали при моем появлении на дереве лезть с воплями ужаса, только глядели с отвращением. Я припомнила, как крючконосый министр трясся и потел от волнения на смотринах, когда появился царь и выдохнула. Ясно, понятно. Похоже, наш министр смотри не только царя боится, а сам по себе довольно труслив. Кинунгинта, позвала я, прокашлявшись. Я Кенятаиса из Рагуды, хотела бы кое-что у вас спросить. Министр смотрин не переставая обнимать колонну, как мать родную, осторожно выглянул из своего укрытия. Снова вскрикнул, когда его взгляд остановился на мне, и снова спрятался. Я опять прокашлялась, в этот раз погромче. Министр выглянул ещё раз, очень осторожно и боязливо. Кенья Таиса? Да, это я. Что-то вы на себя не похожи. Глядя на меня с сомнением, сказал он. Я кивнула. Сегодня по утру мы с моей служанкой обнаружили, что на меня наложены русалочные чары. В этот раз поморгал Кинунгинта, задумчиво так. Потом хмыкнул, выдохнул и вышел из-за колонны. Фух! А я уже было подумал, что еще одна невеста на смотрины к царю пожаловала. Хотя Ковен северных магов не предупреждал меня, что среди невест царя русалка будет, но наши маги господа непредсказуемые, от них чего угодно можно ждать. Облегчение на лице министра Смотрин было таким явным, что я даже обиделась. Спасибо за ваше сочувствие, не удержалась от ехидства. Вижу, вы очень прониклись моей бедой. Крючко нос и с виноватым видом почмокал тонкими губами. Да-да, не повезло вам, кинья. Что ты скажешь? Женское соперничество вещь опасная. Ожидаемо было, что невесты начнут ввод пускать все средства в борьбе за нашего государя. Все-таки накануне перспектива стать царицы Северного моря. Но выдержитесь, не давайте себя в обиду. Я закатила глаза. Поддержал, так поддержал. Я, конечно, не рассчитывала, что министр, ответственный за отбор невест, проведет расследование и выявит виновного в моих злоключениях. Но чтоб так будет опасно, кинь ее. Но выдержитесь. Рассказывать о том, что меня пытались убить, судя по всему, тоже бессмысленно. Кинунгинта, мне не помощник. Придётся позаботиться о себе самой, решила я. Кинунгинта, обратилась я к крючконосому министру. Меня тут заинтересовал один вопрос. Может, вы сумеете мне помочь? Конечно, конечно, покивал министр. Если у вас есть вопросы, извольте, на все отвечу. Это моя прямая обязанность помогать невестам. Угу, с мнением промолчала я. Но вопрос, который не покидал мои мысли, с встреч в розовом дворике всё-таки задала. Из приглашённых невест только одна может стать супругой царя. А что ожидает остальных приглашённых невест, отвергнутые государьем Аквелая, они вернутся домой? Кинунгинта сделал большие глаза. А вы не знаете, Кинья? Неужто Кинун Тарлот, заключившая договор с вашим батюшкой, не рассказала вам? Я заинтересованно нахмурилась. Не припоминаю. Возможно, я была так взволнована, что пропустила мимо ушей. Посмотрев требовательно на министра Смотрин попросила: Расскажите мне, Кинунгинта. Что вам известно о северном государстве Кинье? Вопрос как бы подразумевал, что министр Смотрин решил начать издалека. Ну и как будешь выкручиваться, Тая? спросила я себя. Кто бы подсказал сейчас что-то Иса должна знать о северном государстве. Ладно, рискну. Не очень много, Кинунгинта. С виноватым видом уклончиво ответила я. Видите ли, Кинунгинта, Аквелая находится довольно далеко от Рагуды. Понимаю, понимаю, покивал кручкова nose министр, вызывая у меня вздох облегчения. Как же тяжко, когда не знаешь, как вести себя и что говорить. Тогда вы, видимо, не в курсе, что северным государством правит Ковин магов, а разве не царь? Удивилась я. Царь. Кивком головы подтвердил министр. Но в отличие от большинства других государств, у нас нет правящей династии. Царем становится самый сильный маг Ковина. На данный момент это наш государь. Я кивнул и мол понимаю и продолжаю внимательно слушать. Кину на Гинту мое внимание, кажется, его одушевило, и он продолжил. Однако на данный момент наш правитель является царем Северного моря лишь номинально. Как это? Снова не поняла я. Видите ли, кинья Таиса, чтобы государь укрепился на престоле и его царствование уже не могло быть никем оспорено, в нем должен воплотиться дух покровитель Северного народа. Его имя Ксунан. На выдохе перебила министра. Глаза кинуна Гинта слегка округлились. О, так все же кое-что вам известно, кинья Таиса. то ли удивился, то ли обрадовался он. О, простите, что перебила Кинунгинта. Виновата за тараторила я. Кое-какие слухи о северном государстве доходили даже до нашей Рагуды, но совсем немного. Так что я с огромным интересом слушаю вас. Вы очень интересно рассказываете, очень. Министр смотрел приосанился. Доброе слово, как известные кошки, приятно. Что ж, как я и сказал, чтобы правитель укрепился на престоле, в нём должен воплотиться покровитель северного народа. Дух Ксунан И воплотиться он может только в очень могущественном маге. Я вспомнила, как царь уничтожил бысмела пы у паучьих вампира, заморозив ее на смерть и расчленив на крошечные осколки льда. Уж не знаю, как там у северных магов, но для меня в этот момент он выглядел весьма могущественным. Обычно это происходит спустя несколько лет правления царя, говорил министр Смотрин. Однако наш государь правит уже более десяти лет, и дух Ксунан до сих пор в нем не воплотился. Несмотря на то, что государя остался самым сильным магом Ковина, я нахмурилась. Почему же он не воплощается? Ключконосы министр тяжко вздохнул. Ковин магов полагает, что проблема в заклятии, наложенном на нашего государя. Есть мнение, что проклятие ослабляет его. Царь Северного моря, сильнейший маг Ковина среди северных магов, подчиняется чужой магии и не в силах не только сбросить с себя чары, но даже распознать их, ведь, как известно, наш государь даже не осознаёт, что зачарован. Постойте. Кажется, я догадалась, зачем был устроен этот отбор невест. Так значит, невест здесь собрали для того, чтобы, как вы верно сразу уловили суть, Киня Таиса, с уважением улыбнулся Кинунгинта. Лучшие девицы из разных государств были собраны во дворце Аквилае с единственной целью помочь государю избавиться от заклятия, войти в свою полную силу и позволить Ксунану воплотиться в нём. Вот так-так, подумала я. А теперь стало понятнее, для чего я нужна Ксунану. Любопытно думала я, а ведь Ксунан, похоже, больше всех жаждет воплотиться в северном правителе. Уж больно настойчиво, и я бы даже сказала диспотично, он подталкивает меня очаровать царя, влюбить в себя и в итоге избавить от заклятия. А что будет, если царь не сможет избавиться от заклятия, спросила я. Кинунгинто опять тяжело вздохнул. Полагаю, ковен магов может посадить на престол другого царя. Что? во все глаза уставилась на министра я кинунгинта прокашлился его глаза бегали кажется он вдруг решил что сболтнул лишнее но слово не воробей как говорится вылетело не поймаешь это только мое предположение кинья нехотя сказал министр ведь даже если следующий по силе маг займет престол это не гарантирует что ксунанс сможет в нем воплотиться потому что выше оговоренный маг все еще будет оставаться вторым по силе в ковине кинунгинта опять вздохнул скосил глаза куда-то в сторону и проговорил задумчиво, будто разговаривал сам с собой. По сути, только смерть действующего государя сделает второго мага первым по могуществу, и только тогда Ксунанн сможет воплотиться в новом правителе. Но пока действующий государ жив, тот министр смотрел, как будто пришёл в себя, вскинулся, посмотрел испуганно на меня, потом по сторонам, кашлянул и закончил бодро. Но слава богам, наш государ энергичен и пребывает в полном здравии, долгих ему лет жизни и царствования. Кинунгинта решила выудить из кручконосова всё, что можно, я. А кто в ковене северных магов второй по могуществу после царя? Брови министра взлетели. Так ведь известно, кто Киня. Первый маг государства, он же второй по могуществу в ковене. Кинун Тарлот, конечно. Я сделала глубокий вдох. Простите, Кинунгинта, но, кажется, вот так и не ответили. Что ждёт остальных невест, если одна из них станет супругой действующего государя? Не ответил, удивился министр. Ах да. Я как раз и подводил к тому, что в Ковене северных магов действует закон преемственности. В случае с невестами царя, государь может взять в жёны только одну из своих невест. Однако, если любая из благородных девиц, прибывших в Аквелаю в качестве невесты царя, вернётся домой отвергнутая, это опорочит и её честь, и честь её семьи. Именно поэтому по закону преемственности каждую из невест, не прошедших отбор, возьмёт в жёны один из магов Ковена. Ни одна из вас не останется без мужа, Киня, министр улыбнулся вежливо. Надеюсь, мне удалось развеять ваши тревоги по поводу вашего будущего. Он опять озадаченно приподнял брови и хмыкнул. Хотя странно, что Кинун Тарлот не ввёл вас в курс дела. Я тоже тихонько хмыкнула. Тарлот. Теперь понятно, почему он смотрел на меня при встрече таким взглядом, будто поедал глазами. Действительно ли первый маг Северного государства выбрал Таису в качестве невесты для царя? Или, может, на самом деле он выбрал её в качестве невесты для себя. Теперь стало понятнее поведение Ангуды. Горнальская красавица, не скрываясь, проявляла интерес к Тарлоду. Похоже, она совершенно не возлагала надежд на царя, и перспективным женихом он ей не казался. Её можно было понять. Царь Северного моря не способен увидеть её красоты. Для него она то ли же балютка, то ли крокотица, словом, непривлекательная уродина. И, видимо, тратить время и силы на такого жениха Ангуда не пожелала. Другое дело Тарлот. Первый маг государства, следующий претендент на престол, мужчина, у которого всё в порядке со зрением, и он в полной мере видит красоту всех невест царя. Став его женой, Ангуда получит высокий статус в северном государстве. Вот поэтому своей целью она сделала не царя, а первого мага. А тут я, Таисса из Рагуды, которую Тарлот назвал прекраснейшей из невест, да ещё и добавил, что выбрал меня лично. Короче говоря, всем стало понятно, что я очень даже в его вкусе. И тогда Жан Годи стало понятно, что я для неё помеха, и меня надо устранить. Всё-таки как не крути, а Тарлот, пожалуй, в какой-то степени цель даже более привлекательная, чем действующий царь. Царю мешает заклятье. Если его не удастся снять, и Ксунан не сможет воплотиться в нём, то претендовать на престол будет Тарлот, и удивиться, которая станет супругой мага, не чуть не меньше шансов стать царицей. А если царь умрёт, Тарлод станет сильнейшим магом королевства. Насколько амбициозна Ангуда? Вот что любопытно. Промелькнула тревожная мысль. Вам стоит быть осторожнее, Кинья, прозвучал у меня в голове голос северного государя. Похоже, мой дорогой ледяной правитель, не только моей жизни угрожает опасность. Мысленно обратилась я к мужчине, который избавил меня от смертоносной твари, когда я даже не подозревала, какая участь мне грозит. И даже возможно, что ваша жизнь в куда большей опасности, чем моя. Ну раз уж вы спасли мне жизнь, я постараюсь отдать долг, если подтвердятся мои худшие подозрения.